Глава 9. Встреча с ангелом-хранителем. Итак, я в расстроенных чувствах тусовался в Астрале, ожидая, что меня оттуда каким-то образом заберут. Я знал, что за это отвечают в основном ангелы-хранители, поэтому не удивился, когда один из них нанёс мне визит. Как он выглядел? Обычно в мифологии ангелов представляют как существ бесполой внешности, которые окружены сиянием и вдобавок имеют за спиной крылья. мой товарищ несомненно мог бы разрушить этот стереотип. Да, от него исходило приятное ощущение тепла и небольшое сияние, так умершие воспринимают светлую энергию ангела, но при этом нимб, крылья и бесполая внешность отсутствовали. Он выглядел как молодой мужчина с приятными чертами лица, одетый в обычную одежду. В его присутствии ощущался покой и умиротворение, и он сразу располагал к себе До этого я уже неоднократно общался с ангелами-хранителями, но это было по работе в моей должности смотрителя. Теперь же я был полноценным клиентом своего ангела, и его целью было мне помочь. Я рассказал ему вкратце свою историю, вернее, сказать, открыл своё сознание и передал чувства, эмоции и образы недалёкого прошлого. Прямо как психолог-профессионал, мой ангел-хранитель всё внимательно выслушал и не стал давать оценок мне или моему поведению. Он просто описал мне технические детали перехода на тот свет и что мне нужно сделать перед этим. Мне было сказано, что у меня есть ещё совсем немного времени в Австралии, и лучше всего его потратить на прощание с близкими и знакомыми местами, потому что с того света я не смогу их так вот запросто навещать. Ещё он посоветовал мне избавиться от всех негативных чувств, обид, разочарований и сильных привязанностей, потому что это может осложнить мой переход и мешать на том свете. Я послушался советов своего ангела и начал обход значимых при жизни людей и мест. С местами было проще. Когда я мысленно прощался с ними, то чувствовал, как частично забираю оттуда свою прошлую энергию. Это придавало сил, к тому же я понимал, что скучать по ним уже не буду. С людьми прощаться было сложнее, но интереснее. Сначала я пробовал наблюдать за ними в обычной жизни и мысленно говорить им, что ухожу из земного мира. Я настолько привык передавать свои мысли и чувства, находясь в Австралии, что пытался проделать тот же трюк с живыми людьми, но срабатывало мягко говоря, не очень. Я надеялся, что получу от знакомых ответ на уровне подсознания. Я рассуждал так: пусть даже обычным разумом они ничего не поймут, но из их подсознания отклик придёт, и этого будет достаточно. Однако в большинстве случаев люди были так погружены в свои заботы, что как будто спали наяву. Мысляного или эмоционального ответа от них не приходило, они будто отмахивались от меня. Потом я попробовал навещать их в состоянии сна. Здесь было уже получше. Когда они спали, их астральные тела обычно находились рядом и были в сознании. Очень многие радостно бросались ко мне и приветствовали. Я говорил им, что собираюсь уходить, а они отвечали, что будут скучать и желают мне удачи. Многие спрашивают, как я там и что со мной было, но почти никто Не был сильно удивлён моему визиту. Это окончательно убедило меня в том, что и они, и я сам при жизни неоднократно общались таким образом с умершими. Просто эта информация оседала в подсознании и до обычного сознания не доходила. Я даже думаю, что в тот момент, когда их астральное тело общалось со мной, их обычное сознание видело сон с моим участием. Я полагаю, что чем выше уровень развития человека, тем больше в его сон попадает информации из астрального плана. А когда уровень уже высокий, то и сна по факту нет. Человек просто выходит в астрал и воспринимает его без искажений. Примечание. Наверняка большинство из вас видело и видит умерших близких во сне. Иногда эти сны очень причудливые и странные. Умершие выглядят как-то очень необычно, говорят странные фразы и так далее. Мне кажется, такое может быть по двум причинам. Первая — сознание полностью придумало сон, то есть видит свои же прошлые эмоции и впечатления только в искаженном виде. Вторая — более вероятная, особенно если человек умер недавно, умерший и правда приходил попрощаться или рассказать, как у него дела, но почти вся информация осела в подсознании, а до сознания дошла в виде сна и при этом была искажена. Но вернусь к своему рассказу. Итак, когда я попрощался почти со всеми, то на душе стало как-то светлее и легче. Я убедился, что мои близкие меня не забыли и испытывают ко мне хорошие чувства, никто из них не держит обиды и зла. Когда я посчитал прощание оконченным, то отправил мысленное сообщение об этом своему ангелу. Он ещё раз навестил меня, но сообщил, что это не всё. Мне надо было закончить своё околоземное существование благодарностью. То есть я должен был приложить душевные усилия и поблагодарить всех людей, которые были со мной, и мир в целом за опыт этой жизни. Это, как ни странно, оказалось довольно сложным. За очень многое я никак не мог заставить себя кого-то благодарить, потому что считал злом и ненужным испытанием. Пришлось опять вызывать психологическую помощь в лице Ангела. Мы с ним прокручивали тяжёлые для меня воспоминания, причём возможности памяти при этом были гораздо обширнее, чем при жизни. Я мог видеть эти события буквально как кино, видеть мельчайшие детали, включая эмоции и чувства. Я думаю, в нашем мире такое возможно разве что на очень глубокой стадии гипноза или медитации. Мой ангел вместе со мной смотрел это кино и поддерживал меня. По его инструкции я пытался как бы наложить на свои тогдашние чувства благодарности и принятия. С самыми болезненными воспоминаниями получалось не с первого раза, но в итоге мы с этим справились. Завершив эту работу, я почувствовал, как с моей души будто упал огромный камень. Я тогда впервые задумался, сколько энергии и сил может вытягивать прошлая боль, даже та, которая почти стерлась из памяти. Пройдя все этапы ангельской психотерапии, меня посчитали готовым к переходу на тот свет. Да и сам я чувствовал себя лучше и смотрел в будущее с оптимизмом. Когда меня только уволили из рядов смотрителей, я ощущал отчаяние и грусть, а теперь эти чувства будто испарились. При жизни я был простым парнем из глубинки, да и время было другое, чем сейчас, поэтому про психологов я слыхом не слыхивал. Вот и получается, что первый раз психологическую помощь получил уже за гробовой доской. Зато абсолютно бесплатно и на высшем уровне. Кстати, мне кажется, что этот метод работы с прошлыми травмами Можно отлично применять и в нашем мире, и, наверное, что-то похожее уже есть в всех терапиях. Так что если вы захотите, то можете взять методику нового оружия. Основная цель добиться того, чтобы при воспоминании о плохом событии больше не вылезали отрицательные эмоции, а только ощущение благодарности за этот опыт и его принятие. Я спросила своего ангела, зачем мне нужно было проходить всё это перед переходом на тот свет. Он ответил, что есть несколько причин. Во-первых, там при входе стоит своеобразный энергетический фильтр. Он отсекает души с низкими вибрациями, то есть тех, кто ощущает злобу, сожаление, печаль и так далее. Если человек слегка не дотягивает до проходного балла, то есть его вибрации немного ниже требуемых, то он попадает в своеобразную буферную зону или чистилище. Там ему помогают пересмотреть свои взгляды и избавиться от негативных эмоций, а затем уже пускают на тот свет. Если же человек совсем далёк от нужного состояния, то есть полон негативом, то его возвращают обратно в Астрал, где он и находится, пока не избавится от страстей, которые его терзают. Вторая причина, почему мне надо было проработать прошлые травмы для комфортного существования на том свете. Если человек о чём-то сильно жалеет или очень тоскует, то его будет неосознанно тянуть ближе к нашему миру, и это будет мешать и отравлять жизнь. Одна из главных целей нахождения на том свете отдых и передышка от земных тревог. Поэтому приходить туда нужно в умиротворённом состоянии. Когда меня наконец посчитали готовым к переходу, я очень волновался, прямо как первоклассник перед первым днём в школе. Впереди что-то интересное и необычное, но неизвестное. Весь мой цинизм и крутость, которую я напускал на себя будучи смотрителем, слетели с меня безвозвратно. было ощущение, что мне предстоит ещё раз умереть, а потом заново родиться, в другом месте и в другом качестве. Тем не менее, я был рад и ждал этого с нетерпением.